И шаг с густой гривой. Сайдар, не отрываясь, смотрел в окно. На улице моросил дождь, который, наконец, смыл застарелую грязь со стекла. Где-то далеко лениво погромыхивал гром, небо заволокло разбухшими от влаги тучами. У соседнего подъезда остановилась молодая пара, совсем юные, судя по всему, только окончили школу. Юноша заботливо укрыл плечи подруги своей простенькой курткой, и та доверчиво прижалась к нему. В худенькой руке девушка держала длинную розу. Сайдар обратил внимание, что молодые люди были одеты неброско, даже скромно, но зато каким счастьем лучилась эта пара, с каким воодушевлением влюбленные смотрели друг на друга. Мигрант вздохнул. Он постарался вспомнить, когда сам в последний раз был с девушкой и его передернуло. Это было недели три назад, когда он со своими новыми знакомыми закладчиками, которые в настоящее время куковали в СИЗО, сняли проститутку, имени которой Сайдар даже и не помнил, поскольку был не трезв. Глупое хихиканье, запах вина в перемешку с дешевым дезодорантом и ярко накрашенные губы — вот и все, что сохранило его память. Он даже не был уверен, получилось ли у него что-то в ту ночь. Все у него было как-то бегом и поверхностно, без какой-то романтики, как показывают в кино. На родине Сайдар некоторое время ухаживал за соседской девушкой Айлой, ее родители даже подумывали, что Сайдар возьмет ее в жены. Но однажды на какой-то вечеринке ему показалось, что Айла посматривает на его приятеля, и он, вспылив, дал ей пощечину. Конечно, ни о каких романтических отношениях больше не могло идти речи. Братья Айлы хотели разобраться с Сайдаром, желая отомстить за ту несчастную пощечину, но дело удалось замять. С тех пор Сайдару попадались только либо случайные женщины, которых интересовал его кошелек, либо повернутые на семье. Денег у Сайдара не было, а к семье он пока не был готов, потому что не было денег. Дурацкий замкнутый круг. Но Айлу он помнил, и если бы появилась возможность, попытался бы возобновить с ней отношения. Между тем молодая парочка прощалась». Девушка крепко обняла юношу, и несколько мгновений они так и стояли, прижавшись друг к другу. Затем она вернула ему куртку и, поцеловав возлюбленного, юркнула в подъезд. Юный Ромео надел куртку и поспешил прочь, стараясь не угодить в пузырящиеся от дождя лужи. Сайдар сел на засаленный диван, озабоченно почесываясь. «Эх, жаль, шеврон ему больше ничего не оставил. Все его запасы травки подошли к концу еще вчера» а достать что-то новое неоткуда. Шеврон строго-настрого запретил ему в последний день отлучаться из дома, и нарушить этот приказ Сайдар не осмеливался. Шеврон сказал, что после дела Сайдар может накуриться хоть до беспамятства, но сейчас должен быть в ясном сознании, как стеклышко. «Это потому, что завтра мне предстоит важное дело», вслух пробормотал Сайдар и облизал губы сухие, как наждак. «И от того, как я его выполню, будет зависеть, стану я богатым или...» «Или тебя убьют!» — закончил вместо него внутренний голос, Иммигрант прикусил язык. По телу заскользила лихорадочная дрожь, и он вновь принялся скрести кожу на руках и без того красных от постоянного расчесывания. «Тебя убьют сразу, как ты отнесешь сумку!» Голос Карима всплыл в сознании, словно пузырек воздуха на поверхность застоявшейся воды. Сайдар поднялся с дивана, начав кругами бродить по неубранной комнате. «Почему Карим так сказал? Он что-то предчувствовал? Или знает то, чего не знает он, Сайдар?» «Надо помолиться», — решил он. «Действительно, когда в последний раз Сайдар совершал намаз?» «Если честно, он даже не помнил. Во всяком случае, это было еще до приезда в Россию. Вихрь ошеломляющих событий в российской столице затянул его настолько, что он и думает, забыл про какие-то там намазы». После получаса бесцельного хождения из угла в угол Сайдар понял, что начинает сходить с ума. Неопределенность и возрастающая тревога перед завтрашним днем приводили его в состояние истерии. Только сейчас в нем проснулась совесть, терзающая его за то, что он сделал с Каримом. Ведь это его двоюродный брат. И что с ним сейчас? Выжил ли он? Если бы он выжил, меня давно бы арестовали, подумал он. Наверное, все-таки Карим умер. Но это не означает, что он, Сайдар, тоже хочет умереть. В утомленном мозгу мужчины что-то отчетливо щелкнуло, словно зубчики шестеренок после короткой встряски встали на свои места, и механизм вновь заработал. Решено. Он соскочит, сделай все. Ненавистный внутренний голос, доводящий его до иступления в последние дни, тут не упустил возможности напомнить Сайдару слова Шеврона. Попробуешь сбежать, мы убьем твою семью. Меня просто запугивали, — неуверенно проговорил он. И потом я могу предупредить отца, чтобы он спрятал мать и братьев. У них будет время. Он осекся, понимая всю бредовость собственных рассуждений. Куда отец спрячет мать? Братьев и сестер. Когда в городе, где они живут, все знают друг друга. И все равно он здесь не останется. Сайдар быстро оделся, похлопал себя по карманам. Так деньги, телефон, паспорт. Он застыл на месте, тут же покрывшись ледяным потом. Как он мог забыть про паспорт? Ведь Шеврон забрал его на прошлой встрече, пообещав вернуть сразу после дела. Сайдар застонал, обхватив виски руками. И куда он поедет без документов? У него ведь ничего не осталось. Разве что трудовой патент, который Сайдар купил в миграционном центре а по нему никаких билетов не продадут. «Я могу попробовать доехать до границы на машине», — осенило его. «Уговорить какого-нибудь дальнобойщика. Наверняка кто-то уже пробовал такие способы». Уголек надежды, который уже было безжизненно погас, снова замерцал робким огоньком. «Он поедет на строительный рынок, там много земляков. Может, кто-то и подскажет, как быть Сайдару. Но ехать в любом случае нужно». «Уж лучше быть живым бродягой, пусть и без денег, чем мертвым богачом!» Нависшие над городом темные тучи словно ждали, когда Сайдар выйдет на улицу, и дождь полил словно из ведра. «Прощай, Россия!» — с горечью подумал он, сунув руки в карманы давно нестиранных джинсов. Озираясь по сторонам, мигрант заторопился в сторону автобусной остановки. Он успел сделать всего несколько шагов, как мимо него проехала ярко-желтое такси, остановившись позади Сайдара. Хлопнула дверь, и он услышал голос, от которого его бросило в жар. «Эй, далеко собрался?» Сайдар встал как вкопанный, слушая, как бешено колотится сердце. Медленно повернулся, с ужасом глядя на Али, который, ухмыляясь, приближался к гастарбайтеру. В руках помощника шеврона была пухлая спортивная сумка, В черных как битум глазах плескалось безумие щедро разбавленное злобой. Слинять решил шакал. Али схватил сайдара за предплечье, грубо встряхнув. Крепкие пальцы впивались в кожу мигранта, словно стальные клещи. Я, я хотел сигарет купить, пискнул он, перепуганный насмерть. Идем домой, сквозь зубы произнес Али. Я дам тебе прикурить. Подволакивая ватные ноги, сайдар поплелся обратно я знал, что ты попытаешься свалить», — сказал Али. «Знаешь поговорку? Лучше паршивая лошадь, чем ишак с густой гривой. Ты мне никогда не нравился. Я говорил Шеврону, что ты не подходишь для нашего дела. Но у нас, к сожалению, нет времени для поиска надежных и верных людей. Так вот, ты даже не паршивая лошадь, ты тот самый ишак с густой гривой. Понтов много, а толку ноль». «Тебе придется сильно напрячься, чтобы доказать, что Шеврон не зря выбрал тебя. Шагай!»